Глава 15. Завещание. Франсуа Жермен жил на улице Сен-Дени в доме номер одиннадцать. Мы напоминаем читателю, который без сомнения об этом забыл, что госпожа Матье, промышлявшая бриллиантами, мы говорили о ней в связи с гранильщиком алмазов Морелем, проживала в том же доме, что и Жермен. Во время долгой поездки с улицы Тамполь на улицу сент туноре где жила владелица партняжной мастерской, куда девушка хотела сперва отвести готовый заказ, Рудольф имел возможность еще лучше оценить прелестную натуру юной грезетки. Как и все добрые от природы и преданные своим ближним люди, хохотушка не отдавала себе отчета в том, как деликатное и великодушное ее поведение. Она считала его совершенно естественным. Родольфу было бы легко и просто щедро обеспечить настоящие и будущие хохотушки, что позволило бы ей, по велению сердца, навещать и утешать в тюрьме Луизу и Жермена и не думать о том, что ей предстоит тратить много времени, урывая его от своего упорного труда, единственного источника ее существования. Однако принц опасался, что он этим уменьшит заслугу самоотверженной грезетки сделав ее жертву слишком уж легкой. Твердо решив вознаградить редкостные и чудесные достоинства, которые ему открылись в ней, Рудольф не хотел раньше времени прекращать это новое и занимавшее его испытание. Надо ли говорить, что если бы здоровье юной девушки могло хоть в какой-то мере пошатнуться из-за чрезмерной работы, которую она мужественно взваливала на себя, для того, чтобы еженедельно посвящать несколько часов дочери-граничика и сыну Грамотея, Родольф немедленно пришел бы на помощь той, кому покровительствовал. С глубоким и радостным волнением он изучал характер девушки, такой веселой от природы и еще не привыкшей к истинному горю. Даже теперь мгновенные вспышки ее веселости порой прорывались наружу. Приблизительно через час, когда они уже побывали на улице сент тоноре фиакр остановился на улице Сен-Дени, возле довольно неказистого дома номер 11. Родольф помог девушке выйти из экипажа. Она заглянула к привратнику и передала записку Жермена, не забыв вручить этому стражу порядка предназначенное ему вознаграждение. Благодаря приветливости и любезному обхождению сына Грамотея везде любили. Собрат господина Пепле был сильно огорчен, узнав, что их дом лишается такого порядочного и вежливого жильца. Именно так он и выразился. Вооружившись свечой, грезетка присоединилась к своему спутнику, привратник должен был подняться наверх несколько позже, чтобы выслушать последнее распоряжение. Комната Жермена находилась на пятом этаже. Подойдя к двери, хохотушка сказала Рудольфу, протягивая ему ключ. — Возьмите, сосед, и отоприте, пожалуйста, дверь. У меня ужасно руки дрожат. Вы станете надо мной смеяться, но как подумаю о том, что бедный Жермен никогда сюда больше не вернется, мне чудится, что я вхожу в комнату покойника. «Будьте благоразумны, соседка, выкиньте из головы такие мысли. Я, конечно, не права, но ничего с собой поделать не могу». Проговорив эти слова, девушка смахнула слезинку. Рудольф не был так взволнован, как его спутница, но, тем не менее, и он испытывал тягостные чувства, входя в это скромное жилище. Зная, каким гнусным преследованием Подвергали и, быть может, продолжают подвергать жермены, сообщники грамотеи. Рудольф догадывался, сколько печальных вечеров провел злополучный юноша в своем одиноком убежище. Девушка поставила свечу на стол. Комната молодого человека была обставлена очень просто. В ней стояли кушетка, комод, секретер орехового дерева, стол и четыре стула, с соломенными сиденьями на окнах висели белые холщовые занавески. Такими же занавесками был задернутый альков. Единственным украшением комнаты можно было назвать стоявший на камине графин и рядом с ним стакан. По измятой постели можно было догадаться, что Жермен в ночь накануне ареста, видимо, отдыхал на ней прямо в одежде и всего несколько минут. Бедный малый! — грустно сказала девушка, с интересом разглядывая обстановку комнаты. — Сразу видно, что он больше не жил по соседству со мной. Тут все прибрано, но не чувствуется заботливой женской руки. Везде полно пыли, занавеси продымились, стекла в окнах тусклые, пол ненаващен. Ах, как не похожа эта комната на ту, где он жил на улице Тампль! Та была, пожалуй, не лучше, но зато выглядела куда веселее, потому что там, как у меня самой, все блестело чистотою. — Ну, это понятно. Ведь вы были рядом и вовремя давали ему добрые советы. — Да посмотрите же! — воскликнула девушка, показывая на смятую постель. — Он, должно быть, не ложился спать в ту последнюю ночь. Так его терзала тревога. — Гляньте-ка! А вот и забытый им носовой платок, он еще влажный от слез. Это сразу заметно. Хохотушка взяла платок и прибавила. «Жермен хранил косыночку из оранжевого шелка, которую я подарила ему на память, когда мы оба были счастливы. А я сохраню этот носовой платок в память о его невзгодах, уверенным, что он на меня за это не рассердится». Напротив, он будет просто счастлив. Ведь это же говорит о вашей привязанности к нему. Ну, а теперь пора подумать о вещах более серьезных. Я быстро соберу узелок с бельем. Оно, должно быть, лежит в комоде, и отнесу к нему в тюрьму. Мамаша Бувар. Я приведу ее сюда завтра позаботиться об остальном. Но прежде всего я хочу отпереть секретер. Надо ведь взять бумаги и деньги, которые Жермен просит меня сохранить. Я тоже об этом подумал, — проговорил Рудольф. Кстати, Луиза Морель вернула мне 1300 франков золотом, которые ей вручил Жермен, чтобы покрыть долг ее отца. Но я уже раньше уплатил по Векселю. Эти деньги у меня с собой, и они принадлежат Жермену так как он вернул эту сумму нотариусу. Я хочу передать эти деньги вам, вы присоедините их к тем, которые он поручил вам хранить. Ну Как вам будет угодно, господин Рудольф? И все же я предпочла бы не иметь у себя дома такой крупной суммы. Теперь столько воров развелось, бумаги еще куда ни шло, за них бояться нечего, а вот деньги, держать их у себя просто опасно. — Пожалуй, вы правы, соседка. Хотите, я возьму на себя заботу обо всех этих деньгах? Если Жермену что-нибудь понадобится, вы мне только сообщите. Я дам вам свой адрес, и я непременно пришлю вам такую сумму, какую он просит. — Знаете, сосед, я не решалась попросить вас оказать мне именно эту услугу. Так будет гораздо лучше. Я отдам вам на хранение и те деньги, что выручу от продажи мебели и вещей. — А теперь давайте поищем эти бумаги, — сказала молодая девушка, отпирая секретер и выдвигая несколько ящичков. — Должно быть, вот они, вот большой конверт. — Боже мой! — Взгляните сами, господин Рудольф. — Какая грустная на нем надпись! И девушка прочла взволнованным голосом в том случае, если я умру насильственной смертью или по какой-нибудь иной причине прошу того, кто отопрет секретер, отнести все эти бумаги в дом номер 17 по улице Тамбль, мадмуазель Хохотушки, Мадистки. Могу я распечатать конверт, господин Рудольф? Разумеется. Ведь Жермен написал вам, что среди бумаг, лежащих в конверте, есть и письмо, адресованное вам. Девушка сломала сургучную печать. В большом конверте лежало несколько листков бумаги и писем. На одном из небольших конвертов была надпись «Мадемуазель Хохотушки». Вот что грезетка в нем прочла. «Мадемуазель, когда вы станете читать это письмо, Меня уже не будет на свете. Если как я того опасаюсь, я умру насильственной смертью, попав в западню вроде той, какую я недавно избежал, некоторые сведения, собранные вместе в тетрадке, о заглавленные заметки о моей жизни, помогут напасть на след убийц. Ах, господин Родольф, воскликнула девушка, переставая читать. Теперь меня больше не удивляет, почему он всегда был такой грустный, бедный Жермен. Его все время терзали такие ужасные мысли. Да, он, видимо, был всем этим сильно удручен, но, поверьте, самые мрачные для него дни уже миновали. Увы, я так этого хочу, господин Родольф, но ведь Жермен теперь в тюрьме, и его обвиняют в воровстве, будьте спокойны. Как только его невиновность будет доказана, ему больше не придется жить в одиночестве. Он найдет вокруг себя много друзей. Во-первых, это будете вы, а затем его горячо любимая мать, с которой он был разлучен с самого детства. Его мать? А разве мать Жермена жива? Да. Она долго считала, что сын для нее навсегда потерян, Судите сами, как она будет рада, когда вновь свидится с ним, полностью оправданным от гнусного обвинения, которые выдвинули против него. Вот почему у меня есть все основания сказать вам, что самые мрачные самые горькие дни для Жермена уже позади. Но ничего, не говорите ему о матери. Я доверил вам эту тайну, потому что вы так великодушно интересуетесь судьбой Жермена, и надо, чтобы к вашей преданности не примешивалось, по крайней мере, слишком сильное беспокойство за его будущее. Я так вам благодарна, господин Рудольф. Будьте уверены, я свято сохраню эту тайну. И она снова начала читать вслух письмо Жермена. Если вы захотите, мадемуазель бросить хотя бы беглый взгляд на эти заметки, вы увидите, что всю свою жизнь я был очень несчастен, за исключением лишь того времени, когда я жил рядом с вами. То, о чем я никогда бы не решался сказать вам, вы прочтете в тетрадке, которую я назвал «Единственные дни, когда я был счастлив». Почти каждый вечер, расставаясь с вами, я доверял бумаге, утешавшие меня мысли, которые внушала мне ваша приязнь, и только они одни скрашивали мою горестную жизнь. То, что у вас было лишь дружеским расположением, у меня было любовью. Я скрывал от вас эту мою любовь до той самой минуты, когда я становлюсь для вас только печальным воспоминанием. Мой жеребий был так ужасен, что я никогда бы не заговорил с вами о своем чувстве, хотя оно и глубоко, и искренне. Оно могло бы навлечь на вас беду. Теперь мне остается высказать свое последнее желание, и я уповаю на то, что вы его исполните. Я наблюдал, с каким достойным восхищением мужеством вы трудитесь, и как много требуется благоразумия и умеренности, чтобы жить на скудный заработок, который стоит вам таких усилий. Часто, ничего вам не говоря, я отрепетал при одной мысли, что какой-нибудь недуг, вызванный непосильной работой, может поставить вас в ужасное положение, о чем я без дрожи и помыслить не мог. Мне очень радостно думать, что я могу, по крайней мере, избавить вас от грозящих вам невзгод и, быть может, даже от нищеты, о чем вы по молодости и беззаботному нраву к счастью не задумываетесь». «Что он хочет всем этим сказать, господин Рудольф?» — с удивлением спросила хохотушка. «Читайте дальше. Сейчас мы поймем. Я знаю, как скромно вы живете, и потому даже небольшая сумма послужит вам подспорьем в трудные времена. Я человек совсем не богатый, но благодаря бережливости скопил на черный день полторы тысячи франков, поместив их у одного банкира. Это все, чем я располагаю. В моем завещании, которое вы найдете в этом конверте, я осмеливаюсь отказать их вам. Примите же этот дар от вашего друга, от вашего брата, которого больше нет в живых. — Господин Рудольф! — воскликнула девушка, обливаясь слезами и протягивая принцу письмо Жермена. — Мне так больно от этих его слов. Добрый Жермен! Он еще заботится о моем будущем. О, Господи, какое же у него чуткое сердце, какая прекрасная душа! Да, он достойный и славный молодой человек, — подхватил с волнением Рудольф. Но успокойтесь, дитя мое. Благодарение Богу Жермен не умер. А это заранее составленное им завещание зато помогло вам узнать, как сильно он вас любил и любит. «Подумать только, господин Рудольф!» — продолжала хохотушка, вытирая слезы. «А я-то об этом и не догадывалась. В начале нашего знакомства мои соседи, господин Жеродой и господин Кабрион, все время толковали о своей, как они выражались, пламенной страсти. Но, поняв, что это ни к чему не ведет, они мало-помалу перестали говорить мне о своих чувствах, а вот Жермен напротив, никогда не говорил о своей любви». Когда я предложила ему мою дружбу, он охотно согласился, и с той поры мы жили как настоящие друзья, как добрые товарищи. Но, знаете, теперь-то я могу вам чистосердечно признаться, господин Рудольф, я ничего не имела бы против, если бы Жермен, как и другие, сказал бы, что он меня любит. И, по правде сказать, вас... Немного удивляла, что он этого не говорил. «Да, господин Рудольф. Я думала, все дело в том, что он постоянно грустит. И немного сердились на то, что он всегда такой грустный. Да, то был его единственный недостаток», — простодушно призналась Грязетка. «Но теперь-то я его прощаю. Теперь я даже сержусь на себя за то, что упрекала его в этом». «Ну, понятно». — Ведь вы теперь знаете, что, к несчастью, у него было много причин для печали. А потом вы ведь сейчас уже понимаете, что, несмотря на его постоянную грусть, он вас по-настоящему любил, не так ли? — спросил Рудольф, улыбаясь. — Это правда. Когда тебя любит такой славный малый, ведь это очень лестно. Не правда ли, господин Рудольф? И в один прекрасный день вы, быть может, — Разделите его чувства? — Конечно! Все может статься, господин Родольф. Мне так жаль бедного Жермена. Я мысленно ставлю себя на его место. Если в ту минуту, когда бы я чувствовала себя всеми забытой и заброшенной, всеми презираемой, какой-нибудь настоящий друг выказал бы ко мне еще большую нежность, чем я ожидала, я была бы так счастлива... Немного помолчав, Девушка со вздохом прибавила. Но, с другой стороны, мы ведь оба люди бедные, и полюбить друг друга было бы, пожалуй, для нас неразумно. Знаете, господин Рудольф, пока я не хочу об этом думать, возможно, я и обманываюсь в своем чувстве, но одно я скажу наверняка, до тех пор, пока Жермен останется в тюрьме, я буду делать для него все, что смогу. Ну, а когда он выйдет на волю, у нас будет достаточно времени понять, что я к нему испытываю, любовь или только дружбу. И если это любовь, ничего не поделаешь, сосед, стало быть, между нами будет любовь. Но сейчас мысль об этом будет мне только мешать, я не буду знать, как себя вести. Однако уже темнеет, господин Рудольф. Соберите, пожалуйста, все бумаги. А я тем временем приготовлю для него немножко белья. Ах, я забыла про мешочек, где лежит оранжевая косынка, которую я подарила Жермену. Он должно быть в ящике. Да, вот он. Поглядите, до чего красивый, с вышивкой. Бедный Жермен. Он хранил мою косыночку, точно святыню какую. Я хорошо помню тот день, когда в последний раз ее надевала, а потом подарила ему. Он был до того рад, до того рад. В эту минуту в дверь постучали. «Кто там?» — спросил Рудольф. «Мне бы надо потолковать с мадам Матье», — послышался в ответ высокий и хриплый голос, причем по произношению было понятно, что голос этот принадлежит простолюдину. Как помнит читатель, госпожа Матье... Была посредницей ювелира. Характерные интонации говорившего пробудили какие-то смутные воспоминания у Родольфа. Желая во всем этом разобраться, он взял со стола свечу и направился к двери. Отворив ее, он оказался нос к носу с одним из завсегдатаев кабака людоедки, которого мгновенно узнал, неизгладимая роковая печать порока лежала на безбородой почти юношеской физиономии пришедшего. То был Крючок. Да, то был Крючок. Мнимый кучер Фиакра, который вез Громотея и Сычиху по изрытой ухабами дороге в Букеваль, Крючок, убивший мужа, злополучной молошницы, Которая натравила на пивунью работников фермы Варнувили. То ли негодяй позабыл черты лица Рудольфа, которого он только раз мельком видел в кабаке людоедки, или то обстоятельство, что Родольф был теперь одет по-другому, помешало крючку узнать победителя по ножовщика, но он не выразил ни малейшего удивления, увидев его. Что вам угодно? Спросил Рудольф. «Да тут вот письмо для мадамы Матье. Я должен передать ей в собственные руки», — ответил Крючок. «Она тут не живет. Ее квартира напротив». «Спасибо, сударь, мне сказали, что ее дверь налево, стала быть, я ошибся». Родольф не помнил имени посредницы, хотя о ней дважды упоминал при нем гранильщик Морель. Поэтому у него не было никакого резона заинтересоваться женщиной, который Крючок явился с письмом. Тем не менее, хотя принц ничего не знал о преступлениях этого злодея, лицо проходимца выдавало столь порочный нрав, что Родольф остался на пороге, желая узнать, что это за особа, который Крючок принес письмо. Едва Крючок постучал в дверь, расположенную прямо напротив жилища Жермена. Дверь эта приоткрылась, и госпожа Матье, толстая, Лет пятидесяти на вид, показалась в проеме со свечой в руках. — Вы и есть мадам Матье? — спросил Крючок. — Да, это я. — Вам тут письмо, и нужен ответ. С этими словами злодей шагнул был вперед, чтобы войти в квартиру. Однако она жестом приказала ему остановиться, распечатала письмо, по-прежнему держа свечу в руке, прочла его и ответила с довольным видом. Передайте, что я согласна, милейший. Приду и прихвачу с собой то, о чем просят. Буду в то же время, что и в прошлый раз. Передайте от меня привет той даме. — Ладно, сударыня. Не забудьте только, что мне полагаются чаевые. — Ну, об этом попроси тех, кто тебя прислал, они побогаче меня. И торговка захлопнула дверь. Убедившись что Крючок спускается по лестнице, Рудольф вернулся в комнату Жермена. Злоумышленник застал на бульваре человека с отвратительной и свирепой физиономией. Тот ждал его у какой-то лавки. Хотя прохожие могли услышать их разговор, правда, ничего в нем толком не поняв, Крючок был так доволен, что не удержался и сказал своему приятелю — Пойдем к тяпнем купоросу, Николя. Хряпка влипла в глухую. Она пришлендает к сычихе, и тетка-марсиаль пособит нам выпотрошить из нее сиротские погремушки, а потом мы закинем жмурик в твою лайбу. — Пойдем выпьем водочки, Николя. Старуха угодила в смертельную западню, она придет к Сычихе, и тетка Марсиаль поможет нам отнять у нее драгоценные камни, а потом мы снесем труп в твою лодку. — Ну, в таком разе смываемся, бежим. Мне надо быть в Аниере пораньше. Боюсь, что мой братец Марсиаль что-то пронюхал. И оба злоумышленника, закончив свой разговор, непонятный тем, кто мог бы его услышать, пошли по направлению к улице Сен-Дени. Несколько минут спустя хохотушка и Родольф вышли из дома, где жил Жермен, снова сели в фиакр и возвратились на улицу Тампль. Фиакр остановился. В тот самый миг, когда дверцы экипажа отворились, Родольф при свете масляной лампы, горевшей у ликерщика, увидел своего верного Мерфа. Тот ждал его укрытого прохода. Появление Эсквайра неизменно означало, что произошло нечто неожиданное и важное, ибо только он один всегда знал, где можно найти принца. Что случилось? нетерпеливо спросил Рудольф, пока хохотушка собирала свертки, лежавшие в фиакре. Ужасная беда, Ваше Высочество. Ради бога, говори скорее, в чем дело. Маркиз Дарвиль. Мерф, ты пугаешь меня. Нынче утром он завтракал с друзьями. Все шло прекрасно. Он был весел, как никогда. И вдруг роковая неосторожность. Да кончай же, кончай. Он вертел в руках пистолет, не зная, что тот заряжен. Маркиз тяжело ранен, ваше высочество. Ну что же? Произошло нечто ужасное. Что именно? Маркиз мертв. Кто? «Дарвиль!» «Это и впрямь ужасно!» — воскликнул Рудольф таким душераздирающим голосом, что хохотушка, выходившая из фиакра со свертками в руках, вскрикнула. «Боже мой! Что с вами, господин Рудольф?» «Я только что сообщил своему другу весьма печальную новость», — сказал мэр молодой девушке, ибо принц был так подавлен, что не мог произнести ни слова. «Стало быть, случилась большая беда?» с тревогой спросила девушка. — Да, очень большая беда, — подтвердил эсквайр. — Ах, это просто ужасно, — проговорил Рудольф после короткого молчания. Потом, вспомнив о хохотушке, он прибавил. — Простите меня, дитя мое, но я не могу проводить вас наверх. Завтра я пришлю вам свой адрес и разрешение на встречу с Жерменом в тюрьме, а вскоре я и сам с вами увижусь. — Ах, господин Рудольф... Поверьте, что я принимаю близко к сердцу горе, обрушившееся на вас. Спасибо, что вы меня проводили. До скорого свидания, не правда ли? Да, дитя мое, до скорого свидания. Спокойной ночи, господин Рудольф. С грустью прибавила хохотушка, исчезая в крытом проходе вместе со свертками, приготовленными ею в комнате Жермена. Принц и Мерф сели в фиакр, и он отвез их на улицу Плюме. Рудольф поспешно написал Клеманс следующее письмо. Сударыня, я только что узнал о неожиданном ударе, обрушившемся на вас. Этот прискорбный случай лишает меня одного из лучших друзей. Я не в силах передать, до какой степени столь горестное известие ошеломило меня. И все же мне необходимо поговорить с вами о делах, не относящихся к этому ужасному происшествию. Мне стало известно, что ваша мачеха... Несколько дней пробыла в Париже, а сегодня вечером уезжает в Нормандию, прихватив с собой полидури. Вы без сомнения понимаете, какая опасность угрожает поэтому вашему отцу. Позвольте же дать вам совет, который я полагаю благотворным. После страшного несчастья, случившегося нынче утром в обществе, Все прекрасно поймут, что вам необходимо на некоторое время покинуть столицу, так что послушайтесь меня и уезжайте, немедленно уезжайте в Обье. нужно, чтобы вы попали туда, если не раньше вашей мачехи, то, по крайней мере, одновременно с ней, будьте спокойны, сударыня, издалека, как и вблизи, я неустанно забочусь о вас, и гнусные козни вашей мачехи будут разрушены». Прощайте, сударыня, я наспех пишу вам эти строки, душа моя обливается кровью, когда я вспоминаю о вчерашнем вечере, ведь я оставил маркиза таким спокойным, таким счастливым, каким я его уже давно не видал. Примите, сударыня, уверение в моей самой глубокой и самой искренней преданности, Рудольф. Последовав совету принца, госпожа Дарвиль. Через три часа после получения этого письма была уже вместе с дочерью на дороге в Нормандию. В том же направлении из особняка Рудольфа выехала почтовая карета. К несчастью из-за волнений, вызванных столь роковыми обстоятельствами, и вследствие своего поспешного отъезда Клеманс забыла сообщить принцу о том, что встретила Лилию Марию в тюрьме Сен-Лазар. Возможно, читатель помнит, что накануне Сычиха явилась к госпоже Серафен и угрожала рассказать о том, что пивунья жива, при этом она утверждала, и на сей раз она говорила правду, что ей известно, где сейчас находится юная девушка. Читатель, должно быть, помнит и то, что после этого разговора нотариус Жак Ферран, страшась разоблачения своих преступных действий, понял в его насущных интересах добиться исчезновения Певуньи, ибо, если станет известно, что она жива, это может навсегда его скомпрометировать. Вот почему он написал Брадаманти, одному из своих сообщников, что просит того прийти к нему, дабы вместе с ним разработать коварный план, жертвой которого должна была стать Пивунья. Брадаманти, занятый не менее срочными делами, мачехи госпожи Дарвиль, у которой были свои зловещие резоны для того, чтобы увести этого шарлатана в имение господина Доббинйи, брадаманти, без сомнения считавший, что ему выгоднее оказать услугу своей старинной приятельнице, не откликнулся на приглашение нотариуса и так и не повидав госпожу Сарафен, отправился в Нормандию. Гроза собиралась над головой у Жака Ферана. На следующий день Сычиха снова пришла и снова повторила свои угрозы, а чтобы доказать, что она вовсе не шутит, старуха объявила нотариусу, что девочка, от которой в свое время избавилась госпожа Сарафен, ныне находится в тюрьме Сен-Лазар под именем Пивуньи, и что если он не уплатит в течение трех дней десяти тысяч франков, Она, сычиха, даст юной девушке бумаги, из которых та узнает, что в детстве ее поручили заботам Жака Феррана. По своему обыкновению нотариус все нахально отрицал и выгнал сычиху, обозвав ее наглой лгуньей. однако на самом деле он поверил ей и был напуган опасностью, которую таили ее угрозы. Благодаря своим многочисленным связям, нотариус получил возможность убедиться в тот самый день, когда пивунья беседовала с госпожой Дарвиль, что юная девушка действительно находится в тюрьме Сен-Лазар, что она ведет себя так примерно, что ее со дня на день собираются выпустить на свободу. Вооружившись этими сведениями, Жак Ферран разработал дьявольский план но он понимал, что привести его в исполнение сможет только с помощью Брадаманти. Вот почему госпожа Сарафен так настойчиво, хотя и безуспешно пыталась застать дома этого шарлатана. Узнав в тот же вечер об отъезде Брадаманти, нотариус, которого сильный страх и чувство опасности побуждали действовать, не теряя времени, вспомнил о семействе Марсиали этих речных пиратов, живущих возле Аньера, к ним-то Брадаманти в свое время советовал нотариусу отправить Луизу с тем, чтобы безнаказанно от нее избавиться. Сознавая, что ему непременно нужен сообщник для того, чтобы привести в исполнение свои зловещие планы в отношении Лилии и Марии, Жак Ферран принял самые хитроумные предосторожности, чтобы не скомпрометировать себя в том случае, если его новое преступление совершится. И на следующий же день, после отъезда Брадаманти в Нормандию, послал госпожу Серафен к марсиалям.